Книга «Воспоминания о Бабеле». Идея сделать книгу воспоминаний современников о Бабеле принадлежит Льву Яковлевичу Лившицу, литературному критику из Харькова. Это был очень симпатичный молодой человек до самозабвения, влюбленный в творчество Бабеля. Впервые он пришел ко мне в 1963 году. В ноябре 64 Лившиц принял участие в конференции «Литературная Одесса» 20-х годов. Выступил на ней с докладом о Бабеле, написал несколько хороших статей о нем и собирался заняться темой Бабели кино. Нравился без исключения всем, с кем я его не знакомила, и совершенно неожиданно умер от разрыва сердца, совсем молодым. Это была большая потеря не только для всех его родных и знакомых, но и для литературы. Вместе с ним мы успели составить только предварительный список тех, кто мог бы написать воспоминания о Бабеле, и мне пришлось продолжить эту работу. Я обращалась с просьбой к его друзьям и знакомым. Часть воспоминаний уже была опубликована в журналах. Многое мне помогли собрать Мунблет и его жена Юрген. Она и стала вместе со мной составителем сборника. Собирать воспоминания современников о Бабеле я начала сразу после его реабилитации. Но мне даже в голову не приходило включать в себя в число авторов. Кроме пояснительных записок к моим, а иногда и к чужим инженерным проектам, дописем да к родным и знакомым, я ничего в своей жизни не писала. членам комиссии по литературному наследию Бабеля тоже не приходило в голову предложить мне написать воспоминания, что может написать инженер, не имеющий никакого литературного образования. Но когда я перечитала все, что удалось собрать о Бабеле, я увидела, что о нем, как о человеке, сказано очень мало. Многие встречались с Бабелем всего по нескольку раз, другие обращали внимание больше на его творчество. И только тогда я решила, что должна написать, как он работал, как собирал материал, с кем дружил и каким был человеком. Времени мне оставалось совсем мало. Уже был подписан договор с издательством «Советский писатель» на издание книги «Воспоминания современников». Тогда я снова купила путёвку в Малеевку и начала писать. Я пробовала работать целый день, но тогда переставала спать вообще. Я изменила режим садилась за письменный стол только по утрам и днём. Была осень, перед моим окном стоял дуб с ярко-коричневой, ещё не опавшей листвой. Вечерами я читала какую-нибудь лёгкую книгу и иногда смотрела кинофильм. Тогда хорошо спала. Я так боялась чистого листа бумаги, оказалось, что как только напишется первая фраза, остальные текут как бы сами собой. Писала о нем то, что помнилось, не соблюдая никакой хронологии последовательности. Закончила воспоминание уже в Москве, и передо мной встал вопрос, как их скомпоновать. Когда я все напечатала и перечитала, начала работать с ножницами и клеем. Хронологической записи не получалось, я решила располагать написанное по людям, начиная с их знакомства с Бабелем до их уничтожения Сталина. Закончила воспоминания сцены ареста Бабеля, свидетельницей которого была. Предполагалось, что издательство только мне разрешит написать об аресте, остальные авторы не должны были об этом упоминать. Иногда я думаю о нем, почему так хорошо запомнила много из рассказанного мне Бабелем, его выражений, словечки. Помимо хорошей памяти, есть еще одна причина. «Я много думала о Бабеле, вспоминала наши поездки, разговоры, особенно когда не была занята работой. В течение многих лет в его отсутствии я вспоминала и переживала все связанное с ним, как бы повторяя в уме эти события. И сейчас, когда прошло уже 70 лет без него, у меня перед глазами явно встает его образ и все, что к нему относится. И так будет до конца моих дней». Окончив и смонтировав воспоминания, я попросила членов комиссии Георгия Николаевича Мунблета и Льва Исаевича Славина меня выслушать. Мунблет, должно быть, абсолютно не веря в мои способности, сказал, что согласен слушать 20 минут и не больше. Я с этим согласилась и начала читать. Когда прошло 20 минут, я остановилась, но мне сказали «читайте дальше». Я попробовала остановиться еще через 20 минут и снова услышала «читайте дальше». Дочитав до ареста Бабеля, я остановилась и сказала, что об этом читать не могу. Тогда Славин сказал, что возьмет рукопись домой, а наутро позвонил мне со слезами в голосе и сказал, «Вы написали очень хорошие воспоминания, и они будут включены в книгу». Больше всех меня хвалил Мунблет, который выполнял роль первого редактора и исправлял многих авторов в книге, но в моих воспоминаниях он не исправил ни одного слова». Первое издание книги появилось в 1972 году. Мои мемуары вошли в сборник с большими сокращениями. В издательстве «Советский писатель» редакторы выбрасывали из них все крамольные по тем временам места, не разрешали даже упомянуть об аресте Бабеля. Воспоминания заканчивались фразой «Теперь не скоро вернусь в этот дом». Так сказал Бабель, уезжая в переделки на 10 мая, а 15 он был арестован. Воспоминания остальных авторов тоже подверглись цензурным изъятиям, но если я для второго издания смогла в 1989 году все восстановить, другие авторы, умершие к тому времени, ничего исправить уже не могли». Для всех последующих изданий мои воспоминания я дополняла некоторыми штрихами к образу Бабеля, к его судьбе, а также сведениями о моей работе по изданию его произведений. Когда я начинала писать о Бабеле в 70-е годы, я старалась изложить как можно больше фактов из его жизни, проходившие на моих глазах. О моём впечатлении о Бабеле, как о человеке, я писать не смела, считая, что это никого интересовать не может, никаких оценок его творчества я не делала, считая, что не имею на это права. И всё же теперь, когда прошло так много лет после его чудовищного, ничем не оправданного убийства, за годы, в которые я так много думала о нём, хочу кое-что добавить к тому, что я уже написала». Многие исследователи его творчества пытаются догадаться, у кого из писателей он что-то заимствовал, кто на него влиял, кто был его учителем. При этом доходят, по-моему, до абсурда. Один пишет, что Бабель взял все у Гоголя. что Гоголь был его главным учителем. Другие считают, что большое влияние на творчество Бабеля оказали Мопассанов-Лабер, отмечали воздействие на него Хемингуэя. В небольшой статье Сергея давлатова которую я недавно прочла, говорится, что у Бабеля есть фраза о которых можно сказать «это типичный Зощенко», а других, это же типичный Платонов, есть фразы, взятые у Булгакова. Один польский исследователь считает, что «Конармия» Бабеля написана под влиянием Данте Алигери, особенно той части божественной комедии, где описан спуск в ад. На мой взгляд, Бабель родился писателем, а не учился быть им. Его чрезвычайно обостренное чувственное восприятие было врожденным. О проницательности Бабеля, о его способности видеть больше, чем другие, писали многие. И я была этому свидетельницей, и могу привести примеры. а Вот я слышу, что Бабель вышла из своей комнаты. Если у меня творится какой-то беспорядок, я хватаю брошенную на кровать или кресло, вещь и прячу в первый попавшийся ящик шкафа. Бабель войдет, походит по комнате, а потом подойдет к шкафу и откроет именно тот ящик, в который я эту вещь спрятала. Он ничего не скажет, только улыбнется и уйдет. Однажды в Кабардино-Балкарии мы сидели у Бетала за большим праздничным столом, на разных его концах, далеко друг от друга. Бабель был окружен журналистами и поклонниками, о чем-то оживленный с ними разговаривал, а меня в это время мой сосед схватил под столом за руку. Я попыталась освободить руку и подумала, хорошо, что Бабель так далеко и занят разговором, и не видит этого. А после ужина он мне говорит, «Я видел, как Дятлов, журналист из газеты «Правда», схватил вас за руку, и какое сердитое у вас было лицо». Необычайная зоркость Бабеля проявлялась, по-моему, и в красочности его рассказов, где в многоцветной палитре создаваемого им изображения особенное место занимал красный цвет со всем разнообразием его оттенков. При этом не возникает ощущения пестроты, и все выдержано в рамках строгого художественного вкуса. Ему не нужно было специально выдумывать живописные конструкции, просто он видел мир именно таким. Такой же обостренный был у Бабеля слух. Он мог услышать тихий шепот, различить тишайшие звуки. обоняние его также было обостренным. Он не нюхал, как все люди, а как бы впитывал в себя запахи, и не только приятные, но и отвратительные. И осязание у него было необычным. Он трогал предметы, как-то особенно долго и сосредоточенным выражением на лице, и отводил руки только тогда, когда поймет про них что-то одному ему известное. Я несколько раз наблюдала за ним, когда он трогал материю или тельце ребенка. Видимо, от этой остроты чувств и рождались его метафоры. С такой совершенно особой способностью к многогранному чувственному восприятию, в сочетании с могучим воображением и талантом, Бабель не мог не быть писателем. Кому-то подражающему кого-то обучающимся он был самобытен. Таких, как он, больше не было, да и вряд ли будет. Бабель был очень целомудренным человеком, несмотря на то, что его конармия полна вольных словечек, и что в молодости он писал, как говорили эротические рассказы, хотя я их эротическими не считаю, он никогда в гостях и дома не произносил ни скромных слов и ругательств. Хотя в то время, как, впрочем, и сейчас, в писательской и актерской среде, в выражениях не стеснялись. Это было принято и даже модно. Бабель же никогда этого не одобрял. И если кто-нибудь из наших гостей позволял себе рассказать фривольный анекдот, Бабель морщился и мог сказать ему, «Ваши анекдоты не поднимаются выше билетажа человеческого тела». И когда такую фразу скажет Бабель, человек запомнит ее надолго. Поэтому фразы Бабеля быстро распространялись среди его окружения и даже вне его. С утра он был ежедневно побрит, одет в домашнюю куртку и брюки, не любил ходить дома в халате или пижаме, а тем более работает не вполне одетым. Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой. Мне нравилось в нем все, шарм его был неотразим, перед ним нельзя было устоять. Его поведение, походки, жестикуляция, была какая-то элегантность, на него приятно было смотреть, его интересно было слушать, словами он меня просто завораживал». И не только меня, а всех, кто с ним общался. К Бабеле тянулись разнообразные люди, и не потому только, что он был человеком высокой культуры, великолепным рассказчиком, но и благодаря свойствам его характера. Женщины были в него влюблены и говорили с Бабелем хоть на край света. Бабель познакомил меня со многими мужчинами, писателями, поэтами, кинорежиссерами, актерами, наездниками, но никто из них не мог сравниться с Бабелем. Подкупало его отношение к женщине, желание ее возвысить, как бы поставить на пьедестал. И я не думаю, что это относилось только ко мне. Его первая жена, Евгения Борисовна, жившая во Франции, начиная с 1926 -го года, так и не вышла замуж второй раз, хотя была очень красивой женщиной». Примечание. Во время нашей совместной жизни Бабель относился к Евгении борисов не очень внимательно и переписывался с ней до самого ареста. К сожалению, и эти письма не сохранились. Их забрали немцы в Париже во время обыска в его квартире. Конец примечания. «Мы с Бабелем жили каждой своей жизнью. В нашей квартире не было общей спальни, у каждого была своя комната. Так как я работала, режим моего дня отличался от его режима. У каждого были свои друзья, свой круг знакомых. Я могла пригласить в дом, кого захочу, и Бабель никогда не делал мне замечаний. А иногда мог сказать, «Пригласите вечером такого-то. Пока вы будете поить его чаем, я на его машине съезжу по делам в издательство». Так как я очень дорожил общением с Бабелем, своих друзей и знакомых я старалась приглашать тогда, когда его не было дома. Очень любил спрашивать, ну, кто вас сегодня провожал домой?» И мог попросить, «Доведите его до объяснения в любви. Мне очень интересно знать, как инженеры в любви объясняются». Он спрашивал меня о моих поклонниках, знал всех и в шутку выдавал меня за них замуж, говоря, «За этого я вас замуж не отдам, он оближет вас все и обслюняет». А про другого мог сказать, «За него я вас, пожалуй, могу выдать замуж. Вы ему нарожаете детишек, мы их посадим на кроватку, такие хорошенькие, чистенькие». я могла рассказывать ему о моих успехах или неудачах в работе, а также о том, что мне кто-то сделал комплимент или объяснился в любви, на что Бабель начинал мне объяснять, почему я нравлюсь, перечисляя все мои достоинства. Никаких серьезных сцен ревности никогда не было. И только однажды, когда он зимой очень простуженным вернулся из Киева или Успенского и сказал мне, что я виновата в его простуде, я удивилась. Ночью представил себя вас в чьих-то объятиях, и это было так ужасно, что я вскочил с постели и выбежал в тамбур вагона, где стоял, пока не остыл. Разыграть сцену ревности с массой невероятных упреков он иногда себе позволял, но при этом было много смеха, и сам он в конце концов хохотал. Но если ему казалось, что мне понравился кто-то из его знакомых, он мог просто войти ко мне в комнату и сказать «Ох, ненушек, как мне надоел этот болван». И для меня этого было достаточно. В другой раз говорит, Зашел вчера утром к такому-то домой, он встретил меня заспанной в голубых подштаниках. И я уже этого человека не видела иначе, как в этих подштаниках. Наверное, пытаясь вызвать у меня ревность, Бабель однажды мне рассказал, что гулял по парку с молодой девицей, разговаривал с ней о разных московских новостях, потом надолго замолчал, после чего добавил «не вы». Это мог быть и комплимент в стиле Бабеля». Однажды Бабель мне сказал, «Я люблю ваше лицо, потому что оно изменчиво. Иногда вы просто красавица, а иногда уродка». А когда кто-то из гостей в разговоре спросил Бабеля, «Вы влюблены в Антонину Николаевну?», Бабель ответил, «Я давно уже прошел это мелководье». Так сказать мог только Бабель. Часто он просил меня петь ему песни и городские романсы, которые пели в Сибири. Теперь я все их уже забыла, потому что без Бабеля их вообще больше не пела. Но одна песня начиналась. Когда будешь большая, отдадут тебя замуж. Да в деревню большую, да в деревню чужую. В той деревне дерутся, топорами секутся. А как с вечера дождь идет, так как с утра все дождь и дождь. Вспоминаю слова одного романса, который я очень любила, но почему-то никогда его нигде не слышала. Ни небо лазурное, ни солнышко красное, что ярко блестит по весне, Не радует молодца, тоской убитого, ах, можно ли о ней не грустить? Хоть слезы все выплакал, а плакать все хочется, и хочется больше любить. Этот романс Бабелю тоже очень нравился. Я считаю, что была плохой жена писателя. Я не бросила своей работы, была всегда очень занята и не могла помогать Бабелю в его делах, и не могла вместе с ним путешествовать по стране. Часто не имела времени принимать его гостей, как это обычно делали жены других писателей. Наши совместные поездки в Киев или Одессу происходили только во время моих отпусков. Лишь в выходные дни я могла присутствовать на обедах или ужинах, когда Бабель приглашал друзей или знакомых. Но и я не вмешивалась в его дела. Никогда не спрашивала, куда он едет, он сам мог мне сказать или не сказать. Бабель спасал меня от писательских жен, которые хотели привлечь меня для участия в каких-либо мероприятиях. При Союзе писателей функционировал женский комитет, где жены писателей вели общественную работу. Если в Доме литераторов при Бабеле ко мне обращались с подобными предложениями, я не знала, как отказаться, он сейчас же вмешивался. А она инженер, работает с утра до вечера и не может приходить на ваше заседание. И поспешно уводил меня. И вообще не хотел, чтобы я общалась с женами писателей. Он говорил, вы окружены гораздо более чистой моральной атмосферой, чем наша писательская среда. Жены писателей чаще всего фальшивые перед зеркалом делают лицо, с которым надо выходить из дома. Знают, когда надо ругать Есенина и хвалить Маяковского, а когда наоборот, ужасно общаются со своими мужьями, вмешиваются в их творчество и изменяют им. Бабель любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому любила вкусно поесть. Ел очень мало, но всегда наслаждался едой. Очень любил картофельный салат с зеленым луком, постным маслом и уксусом. От салата из помидоров выпивал даже сок. Любил сам поджаривать репчатый лук ломтями и ел хлеб с таким луком, как бутерброд. Мог зажарить и бифштекс, но это бывало редко. Обычно в те дни, когда домашняя работница была выходная и когда уже не было Штайнера. При Штайнере у нас была венская кухня, отличавшаяся обилием теста. К жаркому из мяса подавались не овощи, а кнели, крупные клёцки в подливе. Часто делался мясной пирог, но не печённый, а сваренный на пару. Пирог был сделан как рулет, разрезался ломтями и поливался растопленным сливочным маслом. На десерт готовились макароны, которые посыпались молотыми грецкими орехами, сахарным песком и поливались маслом. Когда кто-то из друзей Бабеля приглашал нас на еврейский пасхальный обед, где Обычно бывали фаршированные рыбы, куриный бульон в кнейдлах, клёцками из моцы Бабель говорил, от такого обеда ожидовить можно. Курил Бабель немного, работая не курил вообще. А когда приходили гости, он угощал мужчин гаванскими сигарами и закуривал сам. Сигары в деревянной коробочке с надписью «Гавана» были у Бабеля всегда и лежали на отдельном столике. У кого-нибудь в гостях он закуривал и папиросу. Пить вино и особенно водку Бабель почти не мог, но когда уж очень угощали и заставляли, то Бабель, выпив, как-то сразу становился бледным, и я понимала, что пить ему больше нельзя, и вмешивалась. А был однажды случай, когда Бабель был по-настоящему пьяным. Как-то раз он зашел за мной на работу и повел в грузинский ресторан о лазани пообедать. Ресторан находился почти напротив метропроекта, на другой стороне улицы Горького. Когда мы туда вошли, то увидели, что все столы сдвинуты, и идет бурное застолье. а Оказалось, что в Москву приехал Будум Диване, находившийся в какой-то оппозиции к Сталину, и это он устраивал пир для своих московских друзей. Бабеля тотчас узнали и утащили от меня к центру стола, где сидел на диване а меня посадили в другом месте. За столом сидели долго, а потом стали расходиться. Меня кто-то куда-то хотел увести, но я сказала, что без Бабеля никуда не поеду. А его нигде не было. Я спросила гардеробщика, где Бабель, и попросила его привести. Он явился смертельно бледный, мы оделись и вышли, но идти он не хотел, прислонился к стене соседнего дома и стоял. С трудом не удалось заставить его идти, но через несколько шагов он снова прислонился к стене дома и не с места. И так несколько раз. С большим трудом я довела его до гостиницы «Балчук», где он на несколько дней снял номер, спасаясь от назойливых друзей и графоманов. Я привела его в номер, сняла пальто, и он ушел в ванную комнату и пропал. Ни шума воды, ни вообще никаких звуков. Я начала беспокоиться, и в это время в номер постучал дежурный сказал, что посторонним нельзя находиться в номере после 12. Тогда я попросил его посмотреть, что делает Бабель в ванной комнате. Он открыл дверь, и мы увидели, что Бабель лежит на полу и обеими руками обнимает унитаз. Дежурный помог мне перенести Бабелю на кровать, я сняла с него ботинки, и он, очевидно, ничего не соображая, заснул. Я взяла одну из подушек с кровати и, не раздеваясь, легла на узкий диванчик. Дежурному я отдала какую-то сумму, и когда он понял, что нельзя оставлять человека одного в таком состоянии, утром Бабель был ужасно смущен, просил прощения и благодарил меня, что я его одного не оставила. С тех пор он никогда не пил так много как бы его не упрашивали. Бабель очень увлекался людьми, но частенько быстро в них разочаровывался. Однажды он мне говорит, «Здесь гостит один мой знакомый француз. Он влюбился в нашу балерину, и чтобы они могли встретиться и поговорить, я пригласил их к обеду». Когда пришли гости, мы с Бабелем сразу же влюбились в балерину. Она была очень мила и в то же время скромна, особенно хороши были ее синие глаза». Француз не говорил по-русски, а балерина по-французски, и Бабель выступал в роли переводчика. И тем не менее, после обеда мы удалились, чтобы дать им возможность посидеть за столом и как-то объясниться. Но Бабель охватил волнение. «Такая девушка, ни за что нельзя отдавать ее французам, самим пригодиться. Я скажу ей, чтобы она не выходила замуж за этого болвана. Он никак не мог успокоиться». Они приходили к нам еще несколько раз, и вдруг после их очередного визита Бабель, совершенно забыв, что говорил мне раньше, произносит не скажу Жоржу, чтобы он на этой дуре не женился». Так произошло очередное скорое разочарование. Бывали случаи, что Бабель знакомился с кем-нибудь и приходил в восторг от этого человека. Актера, наездника, певца или еще кого-нибудь. Дружба порой заходила так далеко, что целыми днями они не расставались. Все домашние получали распоряжения, для такого-то я всегда дома. Но проходило немного времени, и отдавалось новое распоряжение. Для такого-то меня никогда нет дома». Наступало отрезвление, человеку ему надоедал, или он в нем разочаровывался. Но это непостоянство проявлялось не ко всем без исключения. У Бабеля были привязанности и на всю жизнь. Известно, что Бабель был великолепный рассказчик. Интересно, что он был рассказчиком совершенно иного типа, чем, например, Михоэлл, Сутесов или Ардов. Все они были остроумные и блестяще имитировали любой говор, любую интонацию. Бабель восхищался этим умением, но сам рассказывал иначе. Ровным голосом, без нарочитого акцента, не подражая чьей-либо манере речи, даже пересказывая слова Горького, он никогда не позволял себе окоть. Только скажешь, что Горький сказал это с ударением на «о», но сам произносил слова Горького без оконья. Мне кажется, Бабель боялся, что у него это выйдет смешно. Устные рассказы Бабеля были интересны и часто очень смешны. порой за счет смешных ситуаций, которые он придумывал, порой за счет совершенно невероятных оборотов речи. Особенностью Бабеля-рассказчика было и то, что иногда перед смешными местами рассказа он сам начинал смеяться, да так заразительно, что невозможно было не смеяться тем, кто его слушал. В некоторых воспоминаниях пишут, что он говорил с южным акцентом или пришепетывая, или с одесским акцентом. Все это совершенно неверно. Голос Бабеля был ясным, без малейшего изъяна, речь без всякого акцента. Бабель потратил на меня много душевных сил. Я была провинциальной девушкой из Сибири, образованной, но не очень внимательной к людям и с большим чувством собственного достоинства. Во время наших поездок Бабель учил меня вести себя гостем в любом чужом городе или селении, уважать чужие привычки, традиции и не кичиться тем, что я москвичка, как это делали многие другие». Я могла не поздороваться с человеком, который мне почему-то не нравился, могла вдруг закапризничать, обидевшись на какой-нибудь пустяк. И Бабель внушал мне не быть такой прямолинейной и отвечать на приветствие. Говорил, что мое настроение не должно касаться других людей и не портить им настроение своими капризами. Когда я впервые прочла список НКВД о том, что у Бабеля взяли из вещей во время ареста, я удивилась скрупулезности людей, составляющих его. В нем были перечислены обрывки пленок, какой-то ремешок, старые сандалии и так далее, и тогда я абсолютно не обратила внимания на то, что в списке нет часов, хотя у Бабеля их было двое, одни, доставшиеся ему от отца, другие, которые он постоянно носил на руке. И те, и другие были швейцарские. Отсутствовали в списке его сберегательной книжки. Одна с небольшой суммой денег, другая на две тысячи рублей. На эту книжку Бабель положил деньги Рыскинта. Когда Рыскинт получил гонорар за свою пьесу, Бабель ему сказал... Я положу ваши деньги на свою книжку и буду выдавать вам по частям, иначе вы их сразу же растранжирите. Вы должны спокойно работать. Я поручился за вас перед издательством, что пьеса будет закончена в срок». И кроме того, у Бабеля были наличные деньги, не так много, но уехав в Переделкино, он должен был платить писательскому дому творчества за обеды, платить жалованье сторожам. Никаких упоминаний о часах, сберегательных книжках, деньгах в списке не было. Что это значит? Просто украли во время обыска, и это было узаконенное воровство. Как они могли получить деньги Бабеля по сберкнижке? Или органы? Все могли. В папках, изъятых НКВД, при аресте Бабеля находились следующие произведения. Первое. Подготовленная к печати книга «Новые рассказы». Второе. Дневник и записные книжки. Третье. Переводы рассказов Шалам Алейхима. Четвертое. Андриан Маринец. Рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 1932 год. Пятое. Демидовка. Рассказ к циклу «Конармия». Шестое. Весна. Рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 1932 год. Седьмое. День. Ночь. Дива. Замысел «Конармия». Восьмое. Коля Тапус. Повесть о налетчике, приспосабливающемся к советской действительности. Девятое. Лепин. Замысел «Конармия». Десятая. «Лошадиный роман». «Наброски». Одиннадцатая. «Медь». Рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 1932 год. Двенадцатая. «Повесть о двух китайцах в публичном доме». По свидетельству Шкловского Бабель работал над ней в 1919 году. Тринадцатая. «Приезд жены». «Замысел конармии». Четырнадцатая. «Роман о чекистах». Бабель работал над ним, кажется, в 1925 году. Во время нашей совместной жизни Бабель над этим романом не работал. Пятнадцатое. Сын Апанасенке. Замысел Конармии. Шестнадцатое. Три военкома. Замысел Конармии. Семнадцатое. У Троицы. Рассказ в анонсе журнала «Новый мир» на 32-й год. Восемнадцатое. Рассказ об одесских рыбаках в советское время, 30-е годы. Девятнадцатое. Письма к Пирожковой из Парижа и Италии. И многое другое. Известные нам сегодня произведения Бабеля составляют небольшую часть написанного им. Немало уже готовых рассказов при жизни автора не издавалось. На Западе многие, начиная с Лайонелла трилинга утверждали, что Бабель в последние годы перестал писать. Это неверно. Он очень много писал, ему хотелось работать, но он не торопился издавать свои произведения в силу требовательности к себе. Бабель считает, что не имеет права писать плохо. Именно об этом он говорил на съезде писателей. Слова Бабеля на съезде. «У нас отняли единственное право – право плохо писать. На Западе расценили как мужественный поступок, как заявление, что отняли право писать, как хочется, о том, что думаешь. Они расценили эти слова так, что Исаак Бабель, не желая писать иначе, замолчал, не пишет совсем. Он любил, чтобы написанные вещи вылеживались, чтобы затем к ним возвращаться по нескольку раз». Об этом он писал, об этом говорил с друзьями, например, с Оренбургом. С публикацией Бабель никогда не торопился. Он как будто боялся выпустить написанные из своих рук, считая, что над ним можно еще поработать, можно его улучшить. Редактор журнала «Новый мир» Вячеслав Павлович Полонский в 1931 году записал в своем дневнике Он замечательный писатель, и то, что он не спешит, не заражен славой, говорит о том, что он верит, его вещи не устареют, и он не пострадает, если напечатает их позже. Горький, о Бабеле? Это человек очень крупного и красочного таланта. Большая надежда русской литературы. Горький говорил еще, что Бабель туго и надолго заряжен. Уже одно это подтверждает, что Бабель не писать не мог. Многое из того, что было написано в то время, нельзя было опубликовать из-за цензуры. Бабель не мог быть неправдивым, когда писал о нашей жизни, а это не пропускалось. С каждым годом цензура становилась все строже. Возможно, даже то, что Бабель издал в 20-х годах, не прошло было в 30-х. Таким образом, большинство его рассказов хранилось дома в папках, а для заработка он брал работы для кино. Занимался переводами с Шалама Алейхима, Давида Бергельсона и других, и вот когда он задумал, по его собственным словам, нанести свой второй удар, первым он считал появление в печати кон-армии, осенью 1939 -го года должна была выйти книга «Новые рассказы». В мае его арестовали, не дав закончить уже почти готовый труд. Рукописи исчезли, а Бабеля расстреляли. Такому варварству и такой жестокости нет прощения, и сколько бы времени ни прошло, этого невозможно забыть. Бабель погиб в самом расцвете своих творческих сил. Сколько прекрасных произведений он мог бы еще создать. Для этого все было подготовлено, собран необходимый материал. Мне нестерпимо больно осознавать, что расстрелян был не только мой муж, но и выдающийся писатель и очаровательный человек».